На то, что ты сунул кому-то в лапу, я могу и не обратить внимания. За недогруз соломы вычту личность тебя. Но как ты мог избить гражданина Лепескина? Нам звонили по телефону, скоро придет официальная бумага и справка медэкспертизы. Так. Жалко, что в самом деле не избил. Но ведь я хотел как лучше. Так я и думал. Оправдываться начнешь. На партбюро оправдываться будешь. И не найдешь ты их оправданий. Их не может быть. Ну, сапока, до решения партбюро от должности я тебя вынужден отстранить. Как надоело. Это пустая казенная квартира. Это одиночество по вечерам И как изнурительное ожидание От должности-то отстранить можно От самого себя не отстранишь Как дальше жить, работать с людьми? Крючек-то я к ним так и не подобрал Входить не заперто Это я, Виталий Денисович. Можно? А, Печенкин. Раздевайся, гостем будешь. Грузины говорят, без вина придешь, гостем будешь. А с вином придешь, хозяином будешь. Во, портвейн марочный. Ты это брось, убери. День у меня особый, можно сказать исторический. Разрешите доложить? Я Печенкин. Григорий Афанасьевич добровольно и сознательно вступил в колхоз. Ну что ж, по такому случаю можно. Мир дома сему. слышу разговаривают так по сойски без стука. А, Иван Тимофеевич, вот, кстати. Бражничайте, на дворе-то теплеет вроде. Ну-ну, одобряй эти опеченки. Дай бог, чтоб ты не последний. Ну-ка, налейте мне какавы этой для разговору. <смех> какавы есть. Ни для здоровья, ни для куражу. А вот теперь, товарищ Печенкин Григорий Афанасьевич, попрошу нас намаленько оставить. Разговор у меня короткий. промзду и воздействие Туэна Лепескина, Виталий Денисович, доложил по начальству Чибисов. Вы там беседовали, через открытую форточку все звучало. У меня лазейки не было, да и не искал бы ее. Спросил Старателев, я и подтвердил по совести. Но ты нос не свешивай и губы не распускай. Печенкин, чего стучишь? Это я, Корсаков. Здравствуй. Капитолина? Ну, я того. Я побег. До свидания. До свидания, Иван Тимофеевич. Спасибо тебе. Прошу, Капитолина Ивановна. Так вот, как ты живешь. Так и живу, Капитолина Ивановна. Слышала, что у тебя крупные неприятности. Я так и знала. Олежка тебе все время спрашивает... Одним словом, ужасно, когда ребенок без отца. А тут еще твои неприятности. Что, лучше так жить? Или еще тебе мало? Мало тебе, Корсков? Кто же тебе сообщил о моих крупных неприятностях? А сообщил мне мой брат... Он знаком с Лепесткиным Что ж, все правильно Я многому научился Капитолина Ивановна И очень изменился Хотя утверждает, что в моем возрасте Люди уже не меняются Да, так жить лучше Да, мне еще мало Нашел кого-нибудь? Нашел, Капитолина Ивановна Я так и знала Что ж Мы оба свободные люди Прошлое ворошить бессмысленно И оказывается не так уж плохо Начинать жизнь с азбуки Пусть я получил двойку Но я счастливее твоего братца Вихонина Можешь ему это передать А я пойду к тем Кого здесь Нашел. В радиоинсценировке «Особые обстоятельства» по произведению Авенира Крашенинникова были заняты артисты пермских театров, записано в 1980 году.